Глава пятая. Очнувшись, первым делом я увидел потолок. Такой себе самый обычный потолок коричневого цвета. Хм, кажется, из натурального дерева. Забавно. И почему моя последняя мысль перед тем, как я потерял сознание, содержала уверенность в серьезных последствиях? Чувствовал я себя отлично. Тело не болело. Мозги вроде как в порядке. Странно, хотя кое-что меня все же беспокоило, звенящее ощущение пустоты в голове, словно я потерял что-то очень важное и ценное. Мысли вяло катались внутри сознания, создавалось впечатление, что мой мозг — огромный пустой шар, в котором из стороны в сторону на самом дне почти неразличимо болтался мой текущий разум. Не очень приятное ощущение. Я даже сказал бы, очень сильно неприятное чувство. «Вижу, вы уже очнулись, молодой человек!» Раздался мужской голос справа от меня. Я лениво повернул голову и уставился на седовласого мужика с пронзительно зелеными глазами. «И что это за перец передо мной?» Хотел было спросить, но передумал. «Лень!» Уж не знаю почему, но во мне царила апатия. Мне было пофиг, кто он, где я, где Оля и чем все закончилось. Где-то очень глубоко внутри я все же хотел получить ответы на эти вопросы, но это было настолько глубоко, что казалось неважным. Будь что будет, а мне и здесь тепло, уютно, и мухи не кусают. меня зовут андрей иванович спасский между тем продолжил мужик подходя к моей кровати на заднем фоне мелькнула очередная ленивая мысль так вот каков профессор спасший ольгу М -м -м, кстати говоря кого то он мне лицом напоминал М -м -м, сильно напоминал вот только кого а, -а, -а ну и черт с ним Ломать еще себе голову по этому поводу. Как я и предполагал, усмехнувшись, оценивающе посмотрел он на меня. «У вас, молодой человек, явные признаки психического расстройства на почве, учиненной вами глупости». И довольно потирая руки, добавил. «Но это мы сейчас устраним». В любое другое время я насторожился бы, но сейчас мне было фиолетово. «Думаю, даже если бы на нас падал метеорит, то моя реакция не изменилась бы». Между тем профессор протянул руку вперед и остановил ее ладонью вниз, точно над моим лицом, в сантиметрах в десяти. На меня чуть не упал кулон, который возник из ниоткуда в его руке, словно у профессионального фокусника. Этот кулон в форме монеты с дыркой в середине висел буквально в сантиметре от моего лица. раскачиваясь как маятник на цепочке. Туда-сюда. Туда-сюда. Почему-то это завораживало. В какой-то момент я отключился. Так и не понял. Но когда очнулся, четко осознал, что в этот раз я проснулся по-настоящему. Мои мозги будто взорвались фейерверком эмоций. От такого резкого ощущения я моментально сел в кровати, и быстро осмотрелся. Руки сами собой ощупали тело. А, слава богам! все цело и невредимо. А главное, в этот раз котелок варил вроде как нормально. Апатия исчезла, словно и не было. Только после осознания данного факта я, наконец, смог сосредоточиться на окружающем. Комната выглядела как самая обычная и явно не медицинская. «Моя кровать!» Пара шкафов у стены, окно, через которое светило дневное солнце, шторы по бокам, скромная люстра сверху и сидящий возле меня на стуле тот самый профессор Спасский. «Здрасте», — только и смог я сказать на автомате. «И вам доброго дня», — улыбнулся он мне. «Вижу, в этот раз вы себя чувствуете уже намного лучше». А «Есть такое дело», — пристально всматриваясь в его лицо, произнес я. «У меня что-то с лицом?» Он явно растерялся от моего настойчивого взора. «Да как бы не то, чтобы с ним что-то было не так», задумчиво произнес я. «Но теперь я понимаю, почему вы спасли Ольгу. Вы ведь ее отец». «Отец?» Недоуменно уставился он на меня. «Чего это вы вдруг так решили?» «Насколько я знаю, вам Ольга уже рассказала, что я являюсь подопечным одного из особистов». Прищурившись, произнес я, и тут же продолжил, не давая ему ответить. «Так вот, нас там не только бутеры рыхавать учат. Мы как бы проходим полное обучение. Правда, не все готовы зубрить материал, как я. Но для меня любые новые занятия — это свет познания истины», — сморозил я первую пришедшую мне в голову глупость, оправдывающую мое утверждение. «Но не мог же я ему сказать, что у меня идеальная память». и некоторые навыки из прошлой жизни. Один из таких навыков — физиогномика, метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения. Правда, большинство людей этот навык считают псевдонаукой, и я даже отчасти с ними согласен. Все же данные, полученные подобным методом, довольно приблизительные. Но, как по мне, и таких иногда более чем достаточно. Например, девок в парке я склеил именно благодаря этому навыку. Вот и здесь форму овал лица, мимика, губы, нос, изгибы подбородка. На первый взгляд эти черты мало напоминали лицо Оли. Но это лишь на первый взгляд. Если не знать некоторые закономерности, то можно увидеть правду. Дело в том, что ушные раковины, некоторые изгибы губ, частичная мимика лицевых мышц, а также форма носа, полная или частичная, очень часто передается по наследству. Иногда практически повторяя ту или иную часть лица. В данном случае Оля не получила полную копию какой-либо части лица от профессора, но ключевые особенности совпали. Уверен на все сто. Он — ее отец. «Хотите сказать, что у Мсиба есть метод определения родственных связей по лицу?» Насмешливо смерил он меня взглядом. «Боюсь, в данном предмете вы явно пропустили очень многое. Вы ошибаетесь. Оля не моя дочь». «Ну, тогда вы будете не против, если я поделюсь с ней своими догадками. И мы, дабы убедительно продемонстрировать мою глупость, сделаем ДНК-тест». «Так ведь?» — хитро прищурился я. «Однако вы весьма интересный молодой человек», — хмыкнул он в ответ. «Только очнулись и уже начали удивлять. Что ж, хорошо, отчасти вы правы. Оля — моя родственница, а если быть точным, она моя внучка». «Ух ты!» — растерянно вырвалось у меня. «Вот это поворот, и она явно об этом не знает». «Нет, и я хочу, чтобы так и осталось», — хмыкнул он в ответ. «Да я как бы не против, но позвольте узнать, почему». «Это лично», — сухо произнес он. «Э, «Тогда не понимаю, что меня должно сдерживать», — нагло начал я, но был прерван. «Дар поглощения, о котором знаю, пока только я». Победно осадил он меня, сверкнув глазами. «Э, э, однако у вас интересное предположение», — аккуратно произнес я. лихорадочно ища выход из ситуации. Кажется, разговор принимал очень опасный оборот. «Это не предположение, а факт», — хмыкнул он с превосходством. «Но я не собираюсь о нем сообщать кому-либо. К тому же у вас, молодой человек, хватает и других опасных секретов». — растерянно вырвалось у меня. «Вы посланник Бога», — уверенно произнес он, твердо глядя прямо мне в глаза. Тот, кто уже прожил одну жизнь в другом мире и теперь получил второй шанс. А раз вы здесь появились, то значит, нашей планете опять грозит смертельная опасность. И мне бы хотелось узнать, в чем именно она заключается, и как я могу помочь вам ее устранить». «Вы хотите помочь?» — изумленно уставился я на него. «Верно», — тяжело вздохнул он в ответ. «И я понимаю, что для вас это звучит неожиданно». «Но в этот раз я не собираюсь совершать ту же ошибку, что и в прошлом». «Ошибку?» «Да», — печально покачал он головой, отводя взор в сторону. «Когда-то давно, более пяти веков назад, нашему миру тоже грозила опасность. Но тогда я был молод и глуп. Вместо того, чтобы помочь посладнику Бога, я отвернулся от него. В итоге наш мир был спасен». Но цена его спасения оказалась слишком высока. Вся моя родня погибла. Мать, отец, два брата и младшая сестра. Профессор опять тяжело вздохнул. А ведь если бы я тогда ему помог, то, возможно, этого удалось бы избежать. Но что есть, то есть. Пять веков назад? Посланник Бога? Смертельная опасность? Удивленно перечислил я. А можно поподробней? А то я что-то не припомню подобного в учебниках истории. История пишется победителями. Грустный зрюкон. Мало кто из ныне живущих помнит о том, что произошло тогда. А те, кто помнят, либо предпочитают молчать, либо сами причастны к переписыванию истории. Слушая рассказ профессора, я не знал, что и думать. С одной стороны, ему как бы незачем врать. но с другой, как-то его история слишком сильно отличалась от общеизвестной. С его слов выходило, что когда он был молодым, в этом мире началась мировая война магов, спровоцированная извне. Эта война грозила уничтожением всего живого на планете. Война, в которой никто не остался бы в живых. Более того, в какой-то момент на планету... прибыли захватчики другой расы, дабы окончательно поставить точку в вопросе выживания людей как расы. Именно в этот момент появились так называемые «посланники богов». Они пытались остановить войну и направить все силы людей против настоящего врага, который все это время прятался в тени. И нет, врагами были не Гальзары. В этот раз виновниками катастрофы были Альвы. очень похожая на людей раса, но имеющие некоторые существенные отличия по внешности и физиологии. И если коротко обобщить описание профессора, то по своей сути альвы очень похожи внешне на эльфов из фэнтези моего прошлого мира. При этом они имели способность к трансформации. Трансформироваться они могли как в животных, так и в других существ. Все зависело от клана принадлежности этих альвов. такой себе микс оборотней с эльфами если подумать то очень опасные кадры вот идет себе по улице милая пушистая кошечка ты такой к ней подходишь с целью погладить а в ответ получаешь смертельный удар магией однако жутко а если добавить тот факт что в списке трансформации кроме обычных животных кошек собак лисиц волков медведей тигров оленей и тому подобных, есть еще и необычные и очень убойные, то получалась и вовсе не радостная картина. К убойным относились те кланы Альвов, что могли трансформироваться в монстров из аномалий, всяких там здоровых рогатых демонов, бронированных гидр и тому подобных. Одно хорошо. У каждого клана всего один вид трансформации, и сменить его они не могли. В общем, именно эти ребятки решили захватить нашу планету под шумок мировой войны магов. И это у них почти получилось. Ибо некоторые из людских государств пошли на поводу у альвов. Впрочем, все испортили посланники богов. Они смогли консолидировать основные силы человечества за своей спиной, а затем произвели мощную контратаку в мир самих альвов. Зачем? Как оказалось, причина была банальна. совет архимагов. Эти уникумы, вместо того, чтобы защищать нашу планету, зачем-то решили напасть всем составом на альвов еще до начала мировой войны магов. Но вместо уничтожения врага попали в ловушку. Альвы не были дураками. Они понимали, что если нашу планету продолжат защищать архимаги во главе с Теслой, то им не победить. Да и мировая война вряд ли началась бы. Потому они сначала каким-то образом спровоцировали архимагов на десант в свой собственный мир, а уж потом перешли к захвату нашей планеты. Как именно им удалось это сделать, и каким образом они смогли обезредить архимагов, заключив их в некий абсолютный магический барьер, профессор не знал. Он тогда был очень занят, совершал ту самую роковую ошибку своей жизни. Дело в том, что наш Андрей Иванович Спасский. в то время являлся не безродным и никому неизвестным магом, а на секундочку наследным принцем великой империи Зуон. Оказывается, Зуонцы не такие уж и крутые перцы. Есть определенные пределы их бессмертия, точнее не самого бессмертия, а сохранности их памяти о прожитых жизнях. Дело в том, что если после смерти Зуонец в течение месяца не найдет тело сосуд. В который сможет вселиться, то есть на врожденного ребенка человеческой расы, то его память сотрется. Причем полностью. Казалось бы, секрет мегаважный и серьезный. Но не совсем так. Разве кто-то в здравом уме и рассудке мог допустить даже мысль о том, что на нашей планете рождаемость детей упадет в какой-то момент до нуля? Может, кто-то и мог, но явно не зуонцы. Они считали, что до последнего срока их душа всегда сможет найти сосуд. Но они, как теперь понятно, ошиблись. Мало того, что мировая война, мягко говоря, не располагала к зачатию новой жизни, так еще и альвы умудрились что-то там такое распылить в нашем воздухе, из-за чего примерно на год все бабы стали бесплодными. И да, они не сами потом восстановились, а только после того, как альвы были разбиты, и архимаги смогли найти решение проблемы. Как несложно догадаться, наш суперодаренный профессор в то время посчитал союз с посланниками богов глупым и бесполезным. И не только он один. Вся верхушка империи Зуон посчитала лишним свое вмешательство в мировую войну и драку против альфов. В итоге, когда все основные силы людей ринулись в мир альфов на священную войну, При спасении архимагов и особенно Теслы бедные зуонцы остались один на один против тех альвов, что находились на нашей планете в союзе с государствами, которые их поддерживали. Несложно догадаться, чем все закончилось. С учетом вируса альвов зуонцы перестали существовать как бессмертная раса. Точнее, сами-то зуонцы переродились, вот только без сохранения памяти. Конечно, не все зоонцы погибли. Некоторые, как профессор, смогли выжить и либо спрятаться в других мирах на время, либо чудом спастись на самой планете. Вот только их предательство, или, точнее, пахеризма, им не простили уже те, кто вернулся с победой на родину. Всех зонцев выслеживали и убивали. Хотя здесь я был отчасти согласен с профессором. За ними охотились не потому... что не простили предательство, а потому, что до этого империя Зуон по силе могла потягаться с советом архимагов. Здесь проблема не в магической силе зуонцев, а в том, что они фактически бессмертны и знали все слабые места любого архимага, а значит, рано или поздно могли кого-то из них ликвидировать. Но если всех перебить, то зуонцев, которые будут знать, как именно это сделать, как бы и не останется. В общем, архимаги оставили в живых лишь тех аристократов зоона, которые были не только лояльны совету архимагов, но и не знали их секретов, а также были готовы к тому, чтобы подменить историю. Возникал вопрос: а зачем менять историю? Ответ банален: архимаги не хотели, чтобы об их провале помнили потомки, ведь по сути именно из-за их ошибки и завышенного самомнения люди понесли немыслимые потери. Для понимания до войны численность населения планеты достигала 9 миллиардов людей. После войны с трудом дотягивала до одного ярда. Вот тебе и мировая бойня во всей своей красе. Нацики во главе с Гитлером нервно курят сторонки и задыхаются от зависти. Такую память о себе Архимаги естественно не желали. Так что теперь в истории записано. что во время вторжения Альвов, пять веков назад, архимаги легко и непринужденно уничтожили всех вторженцев. Ну а то, что население в то время было меньше миллиарда, в этом они не виноваты. Мол, так было всегда. Мол, люди не очень охотно желали плодиться. Но вот после войны вдруг одумались, и как давай сношаться направо и налево. Вот так легко и просто можно полностью подменить причину и следствие. М -м да Однако страшная сила в руках архимагов. Понятно, что древние роды аристократов знали правду, но молчали. Идти против архимагов дураков нет. Но вернемся к нашему профессору. Конечно же, Спасский потом осознал свою ошибку, но уже когда прятался по мирам и спасал свою жизнь, и, главное, память. Спастись он смог. Но в итоге ему теперь приходилось прятаться среди обычных людей и забыть дорогу в свой родной Зуон. Вот такой вот поворот судьбы. Возникал логичный вопрос. Почему он решил мне все рассказать? Собственно, я его и задал профессору. помощь это, конечно, хорошо, но что-то мне подсказывало, что не только в этом дело. «Зачем?» — задумчиво повторил он. То есть желание исправить свою ошибку тебе мало. Причин, конечно, веская, но, мне кажется, не только в этом дело. С подозрением устаивался я на него. Что же, ты прав, — тяжело вздохнул он. Есть еще одна очень веская причина. В этот момент на его лице промелькнула ярость, а кулаки сжались. Как ты понимаешь, найти всех представителей нашего народа очень непросто, особенно после перерождения. Я бы даже сказал, практически невозможно. Но есть одно исключение наш императорский род. Все мы обладаем способностью видеть подобных себя. Скрыть себя от подобного взора можно, но только если знаешь как. Я знаю, а вот другие зонцы не знали. Кто-то из твоей родни оказался предателем, моментально догадался я. Да, сухо высказался он. Исида, ибн, асухрат. Мой дядя, брат моего отца, один из архимагов текущего совета. Именно он согласился предать свой народ ради власти. Мы тогда были слепы. Думали, что он смирился с ролью брата императора, но мы оказались неправы. Исида таил свою зависть себе, а когда возникла возможность, сразу же предал всех нас. Именно он и его дети помогли архимагам найти всех знатных зуанцев, Но на этом он не остановился. «Этот подонок!» Даже собственных детей не пожалел. Всех отправил на перерождение без сохранения памяти. «То есть в итоге ты хочешь убить одного из архимагов?» — на всякий случай уточнил я. «Вот только как его убить, если он, по сути, бессмертный? Да и к тому же, его сила будет нужна против наших врагов». «Его не нужно убивать!» Зло сверкнул глазами профессор. «Сейчас это невозможно. Но я не зря прожил эти пять веков». «Теперь у меня есть способ навсегда избавить наш мир от присутствия местского предателя. После того, как смертельная опасность нашему миру будет ликвидирована, ты просто поможешь мне заманить его в одно конкретное место. А дальше я и сам справлюсь». «М -м, ясно», — хмыкнул я в ответ. «Теперь причины более чем понятны, и можно частично довериться помощи профессора, которая мне совсем не помешает». «А не боитесь, что он вас обнаружит? Ведь если будете мне помогать, то он вас рано или поздно увидит». «Не переживай», — зловеще улыбнулся он. «Я умею прятать свою сущность. К тому же моя сила сейчас заблокирована. Мною же. Когда придет время, я сниму с себя оковы. Но пока рано. Впрочем, хватит об этом. Если ты согласен мне помочь, то я помогу тебе. Поверь». моих знаний более чем достаточно для твоего возвышения хм, я то согласен пожалуй плечами вот только времени у нас осталось не так уж и много а поконкретней в чем заключается смертельная опасность для людей в этот раз теперь уже пришла моя очередь рассказывать что либо скрывать я смысла не видел после того что мне стало известно профессор по сути со мной в одной лодке даже если весь его рассказ вранье что вряд ли, то мои слова мало что изменят. А вот его помощь очень даже не помешает. Ведь, по сути, передо мной один из тех, кто прожил как бы больше пяти веков. «Значит, Гальзары», — глубокомысленно произнес он после того, как я закончил свой пересказ возможного будущего. «Однако неожиданно». «Почему?» — удивился я. «Слишком они слабы». нахмурился в ответ профессор. «Но с другой стороны, в этом их сила. Пока все считают их слабейшими, на них мало кто обращает внимание. Да и их план неплох. Действительно, ради своего ребенка Тесла уничтожит кого угодно. Сам по себе он, конечно, маг неплохой, но этот его пунктик на деталях... Ты, наверное, не знаешь, но эта его слабость появилась неспроста». как и его личная ненависть ко всем зуонцам. «Давайте-ка я попробую угадать», — хмыкнул я с превосходством в ответ. Альвы, пока он был у них в плену, уничтожили всю его семью. «Да, ты прав», — тяжело вздохнул профессор. «Более того, его дочка была женой моего брата. Отправляясь в мир Альвов, он доверил нашей империи сохранность своей семьи. А мы, как ты догадался...» С этим не справились. Все его близкие погибли. С тех пор он больше никогда не заводил детей. «Но как же тогда ваш дядя? Разве он тоже не виноват в их гибели?» — удивился я. «Нет», — печально покачал он головой. «Он же не был императором. К тому же Исида как раз был одним из тех, кто предлагал спрятать родню Теслы на одной из других планет. Но мой отец был слишком уверен в нашей силе». Это была его ошибка. То есть, если Тесла узнает, кто вы такой, то сделает все возможное, дабы вас уничтожить? Пришел я к логическому выводу. Прошло уже пять веков, — не очень уверенно произнес он. Возможно, его гнев уже иссяк. Но, возможно, ты прав. Впрочем, я в любом случае не собирался раскрывать ему свою личность. Ну, я уж точно не собираюсь вас выдавать, — решил я слегка успокоить профессора. «А вот этого я абсолютно не боюсь», — улыбнулся он неспокойно. «Ты просто не представляешь себе, что с тобой произойдет, если хотя бы кто-нибудь из архимагов узнает, что у тебя есть дар поглощения. Лучшее, что тебя ждет, — это быстрая смерть. Ты для них как в горле. Никакие гальзары и опасности гибели цивилизации людей даже близко не стоят с тобой рядом. А знаешь почему?» «Ну, догадываюсь, но не хотел бы услышать. Только один архимаг обладает такой же силой, что и ты». Многообещающе улыбнулся он мне. «И ты прекрасно знаешь, как его зовут». «Тесла!» — Изумленно уставился я на него. «Именно!» — довольно кивнул он. «Архимаги сделают все возможное, чтобы не появился еще один такой же неубиваемый, как он». «А сам Тесла? Он тоже захочет меня убить?» Зявка поёжившись от одной перспективы, произнес я. «Не знаю», — удивил он меня своим нерешительным ответом. «С одной стороны, ему плевать на твою силу, но с другой, захочет ли он видеть подле себя свою же копию по силе? Не знаю. И советую тебе не испытывать судьбу». Эм -эм -эм. «Я сейчас правильно понял, что любой из архимагов увидит мой дар при первой же встрече». озадаченно озвучил я пришедшую мне на ум догадку. «Ведь если профессор как-то смог увидеть, то и другие тоже смогут». «Верно понимаешь», — вмыкнул он в ответ. «Ну, не переживай. Первым делом мы как раз и займемся твоим умением скрывать свой дар. И то, что ты смог заполучить начальный уровень ментальной магии, нам сильно в этом поможет». а облегченно выдохнул я, Это, конечно, успокаивает, но у меня тогда другой вопрос. Я тут недавно был в гостях у Смольного. Знаете такого?» Получив в ответ утвердительный кивок, я продолжил. «Он мог увидеть мой дар? Сам он вряд ли на такое способен. Но у него есть те, кто, скорее всего, смогут увидеть твой дар». Уверенный и со слишком благодушной улыбочкой произнес он. «Но можешь не переживать. Смольнов — это последний, кого стоит опасаться». Его клан интересует только переселение и больше ничего. Конечно же, он был бы не против заполучить тебя в свои союзники. Но если ты откажешься, мешать тебе он не будет. Он, конечно, тот еще мерзавец. Но определенные пределы дозволенного есть и у него. Тебе сейчас думать нужно не о нем, а о себе. У нас слишком мало времени осталось. — То, что у нас мало времени, я и сам знаю, — огрызнулся я в ответ. Тоже мне капитан очевидность. — Рад, что ты это понимаешь, — задумчиво покачал он головой. — Я, конечно, смогу помочь тебе своими знаниями, но, вы на большее можешь не рассчитывать. Если я пробужу твою силу, то это породит только проблемы, а не помощь. Оставим это на крайний случай. У тебя есть какой-нибудь план? — Есть, конечно, — победно сверкнул я глазами. — И главное в нем — это бабки. Много бабла. Очень много. Дальше я рассказал ему о своей затее: заработать много денег, создать тайную организацию, жениться на аристократке, поднять ее рот ввысь, а затем, используя политические рычаги, повлиять на архимагов и их внимание. Заодно самому начать вычислять и уничтожать гальзаров-шпионов, что затесались в высшие эшелоны власти. План звучит неплохо. Задумчиво покивал он головой в очередной раз. «Я даже смогу тебе помочь. Как минимум взять на себя руководство тайной организацией. Вот только с деньгами все не так просто. Без серьезной крыши среди аристократов тебе никто не позволит получать большие суммы денег. Император Шутин не любит, когда кто-то зарабатывает деньги без его ведома. И доли. У тебя же, судя по планам, суммы должны быть очень крупными». «И это я молчу о том, что после вашей соленькой попытки заработать денег вы в итоге только их потеряли. Ты ведь не в курсе, но сейчас ты и лично мне должен сто пятьдесят тысяч». «Сколько-сколько?» — изумленно уставился я на него. «С какого такого перепугу?» «За любую глупость приходится платить», — насмешливо произнес он, глядя на мое негодование. «И это, пожалуй, будет нашим первым уроком». Когда он рассказал мне об итогах моего соли похода к бандитам, то я слегка приуныл. Однако жестко. Только я обрадовался, что у меня есть стартовое бабло, как тут же пришло похмелье. Кто-то на моем месте мог бы стукнуть себя по лбу и выкрикнуть, что у меня есть неплохие и дорогие арты. И этим кем-то мог быть я, если бы не зануда профессор, опустивший меня ниже плинтуса. Да. арты я спер дорогие а вот только был один нюанс все они были слишком сильно поюзанные млять вот же гадство причем настолько долго их использовали что даже перенастраивать их не было никакого смысла перенастройка обойдется дороже чем польза от них для понимания у самого свеженького арта оставалось всего пять использований и да Профессор их от меня не скрывал и сам показал, как смотреть счетчик остатка использований на этих злополучных артах. Казалось бы, и что с того? Я ведь и сам мог настроить любой артефакт. Ага. Как же? Это когда я был под разгоном двойника с ускоренным сознанием и мегамозгом, то мог легко и просто проследить все нити рун артефактов. Сейчас же я с трудом смог рассчитать лишь первый слой настройки. и то, потратив на это около часа. О дикой главной боли от этой нудной работенки я предпочту не вспоминать. В общем, после моего эпического похода, кроме денежного долга, я получил ментальную магию, что, в принципе, неплохо, и полный комплект рунной брони. М -м да не такого хабара я ожидал от моего похода. Одно хорошо, Оля действительно смогла прикрыть меня в училище. И да, теперь я буду жить у нее дома. Этот вопрос она вроде как тоже решила. А вот насколько хорошо, я пойму после встречи со своим куратором. Сейчас же у меня есть сутки отдыха и параллельное нравоучение профессора, который явно решил сходу заняться моим воспитанием и образованием. На этом проблемы не заканчивались. Возник еще один довольно неоднозначный пунктик. Ведь любой здравомыслящий человек задастся вопросом. «Простите, извините, но где посланники богов? Те самые, что помогли выиграть войну с альвами?» Хороший вопрос, но точного ответа на него профессор не знал. Все, что было ему известно, так это то, что они отправились в мир альвов, а вот обратно никто из них не вернулся. Причем было их ни много ни мало, а целых семь человек. Как-то странно это все звучало. Из семерых никто не выжил. Совпадение? Не думаю.